Глава восьмая. Мой короткий отдых закончился. Аленка поехала в институт на первую вводную сессию. Я же отправился на свой участок. Как обычно, лодка загружена под завязку. Тут и бочка для привады, и куча продовольствия. Теплая одежда, лыжи и легкие деревянные сани. Новые матрасы и одеяло для землянки. Много чего с собой везу. Обзавелся я и магнитом, обычным круглым от какой-то колонки или громкоговорителя, который выменял у поселковых пацанов на перочинный ножик. Это, конечно, все туфта, ничего тяжелого с помощью него не вытащить, но всякую мелочь вполне возможно, или я смогу просто узнать, есть на дне металл или нет. В планах на этот выезд у меня и исследование очередного камня с порталом. Того самого, сигнальную ракету, с которого я видел во время своего эксперимента. С него я и начну. До острова я добрался без происшествий. По аналиде и снегу лодка шла так же хорошо, как и по воде. Не то чтобы я сильно переживал, но опасения были. Все же первый раз я зимой на болоте. На носу лодки сидит сосредоточенный батон. Выволочка и каждодневная дрессура в течение нескольких недель пошли ему на пользу. Я, скрипя сердцем и жалея в душе пса, безжалостно гонял его в хвост и гриву. Частично разгрузив лодку возле уже знакомого мне вывораченного пня и переночевав, на следующий же день я отправился на поиски нового портала. Впереди меня ждала неизвестность. В ту сторону болота я направлялся в первый раз. Расстояние, которое мне предстояло пройти, неизвестно, но никак не меньше двадцати километров. Отблеска ракеты я видел очень далеко. Вообще, у меня такое ощущение, что это болото гораздо больше, чем кажется. Семён в свое время говорил о 100 километрах, но я уверен, что оно гораздо больше. Если предположить, что в день на лодке я прохожу от 50 до 70 километров, то уже получается никак не меньше 300. Жаль, что спидометр на лодке поставить невозможно. Местами на болотной растительности уже лежал снег, но в основном практически везде можно было увидеть воду, не льдом. В этой стороне болото было однообразным и напоминало пустыню. Никаких кустарников и островков с деревьями, только унылая марь, насколько хватает глаз. Берегов не видно. Как будто в открытом море находишься. Наверное, это и было самое глубокое место того древнего озера, которое потом превратилась в болото. В прошлый раз я отметил направление, в котором мне надо двигаться на карте по компасу. Дополнительно зарисовал расположение звезд и созвездий. Если с компасом что-то случится, разобью или потеряю, смогу ночью сориентироваться. Есть еще способ по часам как-то стороны света узнавать, и на военной кафедре учили, и в интернете читал, но вот хоть убей, не помню. Вылетели знания из головы, слишком много времени прошло. Зато точно знаю, что солнце встает на востоке, а заходит на западе. А этого более чем достаточно. Первый день поисков успехом не увенчался. Пройдя примерно 15 или 20 километров, я сбавил скорость и повел лодку широким зигзагом, заглядывая во все подозрительные места, где мог спрятаться камень. Таких мест хватало в избытке. Скопление болотных кочек, заросли осоки и камыша, где-то снег лег на болотный мох, образовав небольшие сугробы. Однообразная работа и холодный ветер с непрекращающимся мокрым снегом сильно изматывали. Я весь промок, а развести костерок и согреться просто негде. Единственным источником тепла служил только двигатель аэролодки. Натянутый тент почти не спасал, брезент намок и не держал влагу. Если бы это был дождь, то проблемы бы не было, но мокрый снег оседал на тенте и медленно таял, отчего вода не успевала скатываться и проникала через ткань. Погода просто отвратительная. Про такую обычно говорят «хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит». но ну а нам вместе с собакой просто некуда деваться и спрятаться негде. Спасали таблетки сухого спирта, которого я набрал довольно много. Подогреешь банку тушенки, поешь, и вроде теплее. Раньше я думал, что самая большая проблема болота – это тучи гнуса и мошкары, которые летом не давали даже поесть спокойно. Но теперь их я вспоминал просто с умилением и ностальгией. Я начал всерьез обдумывать вариант прекращения поисков. Во время работы я думал над разгадкой тайны порталов. Для чего они нужны? кто их построил и зачем их так много. По сути, если сопоставить все известные мне факты, получается, что примерное расстояние между всеми камнями около 30 километров. Между камнем, который был уничтожен и поврежденным, между уничтоженным и тем, который предположительно находится возле части ПВО, ну и, конечно, между поврежденным и тем, который я сейчас ищу, расстояние точно одинаковое. Но вот зачем так часто и так много? Насколько я помню, в моем времени это болото серьезно осушили. До того же острова с деревней вполне возможно уже и был переходный или вездеходный маршрут. Там поработало и до сих пор работает много людей и компаний. Стройка и прокладка трубопроводов опять же велась. Я вполне могу предположить, что один камень могли и не найти, но я ведь знаю уже о пяти... Не стыковок, много получается. А может быть, это и не мой мир вовсе, а параллельный? На это тоже много факторов указывает. Тот же город Тверь, где вырос и жил всё детство, мой аватар, вроде бы при «Союзе» как-то по-другому назывался. Одни вопросы. Переночевал я хреново, почти не спал и сильно замёрз. В лодке всё мокрое, ватный спальный мешок набрал влаги и почти не грел. Когда стоит сильный мороз, согреться гораздо легче, чем во время осенней слякоти, когда воздух все время влажный, как будто в турецком хамаме сидишь. Настроение просто отвратительное. На такие страдания я как-то не рассчитывал. Приняв для себя волевое решение потратить на поиски еще полдня и возвращаться, я снова погнал лодку вперед. Камушек я нашел. Да не один, а целых семь. Более-менее согревшись за работой, я продолжил поиски после обеда, нарушив данное самому себе обещание, и оказалось не зря. Уже ближе к вечеру, собираясь вставать на ночевку, я повернул лодку в очередные заросли осоки и тут же наткнулся на разрушенные остатки очередного камня, а еще через несколько десятков метров следующего и тоже разрушенного. Я стоял на поврежденных мощным взрывом останках центрального камня и осматривал окрестности этого необыкновенного сооружения. Больше всего оно напоминало мне Стоунхендж. В центре располагался огромный, никак не меньше чем 10 на 10 метров, каменный остров, когда-то, видимо, бывший шестиугольной формы. Он возвышался над водой почти на метр и был основательно поврежден. В центре произошел взрыв. И было это очень давно. О силе взрыва говорило то, что части каменного острова, обращенного вглубь болота, практически не было. Камень весь порос мхом и небогатой болотной растительностью. Даже кустарники на нем росли. По периметру центрального камня, на расстоянии около 20 метров от него, стояло еще шесть камней, уже привычные мне прямоугольники, и четыре из них также были уничтожены но вот два остальных. Впервые я видел полностью исправные порталы. Тот же камень, та же черная матовая балка с двумя кабелями, уходящими на дно болото, Но на обоих камнях кабели целые. В отличие от знакомого мнения исправного портала, эти почти не светились. Только вблизи можно было рассмотреть почти прозрачную пелену, непрерывно висящую в воздухе. Пелена поднималась на высоту около двух метров и была правильной прямоугольной формы. На одном из камней я обнаружил следы своих экспериментов с поврежденным порталом. Куча веток и камней, защитный колпачок от сигнальной ракеты, полуразложившийся трупик, разрезанный пополам лягушки. С той стороны, где я обнаружил брошенные мною в поврежденный портал предметы, пелена немного отличалась. Такая же, почти прозрачная, но тускло-желтого цвета. Только в самом низу у основания балки зеленым светился знакомый мне треугольник, который периодически вспыхивал и увеличивался в размерах, пытаясь достать до верхнего края. С воздуха это сооружение, скорее всего, не разглядеть, только если уж совсем снизится и зависнуть на вертолете. Центральный каменный остров и обломки четырех разрушенных камней – основательно заросли, а два целых находятся в таких дебрях, что их и вблизи почти не видно. Свой временный лагерь я разместил на центральном острове. Поставил палатку и, насобирав по периметру все, что может гореть, развел маленький костерок. Надо согреться. Казалось, что холод проник во все участки моего тела. Знал бы заранее, я бы вместо веток дров бы в портал накидал. Погода и не думала меняться. Долго я тут не протяну. Одна ночь, и надо двигать обратно, иначе я тут и останусь навсегда. Как только забрежил рассвет, я с трудом поднял свое окоченевшее тело из холодного и сырого спального мешка и, не отвлекаясь даже на завтрак, приступил к обследованию развалин. Есть не хотелось. Голова соображала туго, У меня начался жуткий насморк и, по-видимому, поднялась температура. Как бы воспаление легких не схватить. Эти две ночевки почти окончательно меня добили. Осмотр почти ничего мне не принес. Из материальных предметов я имею в виду. А вот информации для размышления добавилось. Тут, видимо, никто особо не шлялся и перерезанный пополам в топь не падал. По крайней мере, моя очередная рыбалка с кошками и магнитом никаких результатов не дала. С маленькими камнями было все то же самое, что и с теми, которые я видел раньше. Полустертые от времени и поврежденные во время взрыва надписи на неизвестном мне языке, которые я старательно скопировал. Только на центральном острове я нашел что-то новое. На одной из неповрежденных граней обнаружился интересный рисунок правильный шестиугольник 6 сторон 6 углов и 6 вершин стороны шестиугольника выбиты пунктирными линиями посредине круг с жирной точкой внутри и 6 точек по периметру круга от этих точек к углам шестиугольника проведены сплошные линии ровно посередине сплошных линий тоже точки Каждая из расположенных на центральных линиях точек соединена с соседними такими же пунктирными линиями, как и по периметру шестиугольника, образуя шестиугольник внутренней меньшего размера. Больше всего это напоминало паутину или мишень с двумя секторами и яблоком внутри. Кроме линии и точек были на схеме и символы, и некоторые из них напоминали мне те, что встречались на портальных камнях, которые я видел раньше. Хорошенько рассмотрев рисунок, мне стало понятно, что он был выполнен кустарно. Кто-то хорошо постарался, но все равно то тут, то там линии были немного неровные, а точки выбиты на разную глубину. Кроме того, были и сколы. Как-то это не вяжется с идеальным исполнением механизмов портальных балок и кабелей. Если принять за версию то, что на рисунке изображена портальная сеть, а она это все и указывала, в том числе и центральная часть рисунка в виде жирной точки, окруженной шестью маленькими, то получается, что на болоте было когда-то расположено аж 18 маленьких и один большой портальный камень, и семь из них когда-то были здесь. Я старательно перерисовал схему в блокнот, Копировать ее старым способом не получится, слишком уж она большая. Во время работы я размышлял дальше, строя хоть какую-то логичную цепь из всего увиденного. Можно предположить, что жирными сплошными линиями указана основная, ну скажем так, дорога, которая показывает соединяющиеся порталы, а пунктирная, скорее всего, путь резервный. Из чего такой вывод? Да все просто. Когда Иван пытался уничтожить портал возле острова, взорвался камень, расположенный возле выхода на берег. Но даже в поврежденном виде портал продолжает работать. То есть теперь он ведет куда-то в другую сторону, найдя себе резервный канал. Я стоял перед единственным целым порталом и никак не мог решиться. Он ровно светился, едва зеленым цветом, и на то, что у него есть хоть какие-то повреждения, ничего не указывало. Больше часа я проводил свои эксперименты с обоими обнаруженными порталами. Портал с желтым свечением нормально работал только в одну сторону. С той стороны, где светился треугольник, связанный с поврежденным Иваном проходом, что-то переправить на другую сторону можно было только засунув в узкую зеленую щель через желтую же пелену, Все брошенные мною предметы пролетали насквозь и никуда не исчезали. С зеленой же стороны все проходило нормально. Ветки, камни, металлическая ложка из походного набора уже побывали на той стороне. За неимением под рукой лабораторных животных я, как и в прошлый раз, сунул в портал мизинец левой руки, а потом и всю руку. От идеи отправить туда батона мне пришлось отказаться. Уж очень он нервничал, а грани врат, как и прежде, перерезали любой предмет без всяких усилий. Дернется батон, и я навсегда останусь без своего четвероногого друга. И теперь я хотел впервые войти в портал сам. А почему и нет? Судя по дневнику Суслова, он проделывал это сотни раз и остался жив и даже прожил до глубокой старости. С собой у меня все, что может пригодиться для выживания, и может поместиться в рюкзак. В руках заряженное ружье, на груди пробковый спасательный жилет. Если я упаду в воду, утонуть я не смогу. Другое дело, что вода чертовски холодная, и долго в ней не протянешь. Но это уже от частности, купаться я не планирую. Глубоко вздохнув, я сделал шаг вперед. Зеленая вспышка, и я стою на краю очередного камня. Я перевел дух и осмотрелся. То же болото, та же отвратительная погода. Вокруг ни души, на горизонте, кроме знакомого болотного пейзажа, ничего нет. Облегченно вздохнув, я поспешил вернуться назад. Работает. И я живой и почти здоровый. Ощущение при переходе, как будто навстречу легкому ветру шаг делаешь. Батон, привязанные в лодке, увидев меня, радостно залаял. Вот, наверное, он удивился, когда я пропал. На этом с экспериментами я решил завершить. Хорошенького помаленьку. Я стал чувствовать себя еще хуже, чем утром. К сопливому носу добавилась еще и слабость. Теперь вы, уважаемый Кирилл, слабак и сопляк. Обратный путь до острова Сектантов запомнился мне плохо. Высокая температура и полубредовое состояние не позволяли мозгу собраться с мыслями. Я действовал и управлял лодкой на автопилоте. С собой у меня из лекарств сильнее аспирина не было ничего. Основную аптечку я случайно оставил на острове. Как я причалил лодку, поставил палатку и развел костер, в памяти не сохранилось. Я помню только, что вкатил себе укол жаропонижающего, переоделся в сухую одежду и завалился спать. Наутро распогодилось, снег прекратился. Я же валялся в сырой палатке, почти не в состоянии двигаться. Меня бросало то в жар, то в холод. Чувствовал я себя полегче, чем вчера. Но не намного Разбудил меня возмущённый Лайбатона. Вчера в бреду я забыл отвязать его от лодки. Тронуться в дорогу до своей заимки я смог только к обеду следующего дня. Вначале думал вообще в посёлок вернуться. Но, видимо, лекарства начали действовать, и я решил всё же продолжить свой путь. И чего такой погоды не было, когда я на разведку ездил? Как только я отправился в путь из-за тучек, появилось солнце. Светит себе, как ни в чем не бывало. Как будто сама природа намекает мне, не суйся куда попало, засранец. Ладно, увидел я достаточно. Теперь нужно только с увиденным разобраться. По сути, у меня под рукой сейчас есть абсолютно бесполезная мне вещь. Портальная сеть по непроходимому болоту. Она функционирует только частично, но она работает. А вот зачем она мне? Я и так куда угодно по болоту доеду. Вот нет бы куда-нибудь на теплое море эти порталы вели. Ну или там в швейцарские Альпы. Так нет же, получите и распишитесь. Вам выпало болото. А зачем они вообще нужны на болоте? Что это, черт возьми, вообще такое? И куда вел центральный уничтоженный портал? И цвета эти. Теперь вот в остальной радуге и жёлтый ещё добавился. Но с ним хотя бы тоже всё понятно, как с зелёным и оранжевым. Он обозначает исправный, но отключённый портал или обозначает его часть. «Батон, а ты чего думаешь насчёт всего этого безобразия?» Спросил я своего пса, чтобы хоть с кем-то поговорить. «Что-то тоскливо мне». «Молчишь? Ну, молчи». «А я вот думаю, что тут без пузыря никак не разобраться. Да что там пузырь, тут и ящика будет мало, или даже двух». Батон завилял хвостом. После недавней опалы он теперь делал все, чтобы вернуть к себе былое хорошее отношение хозяина. Я грустно улыбнулся и потрепал пса за загривок. Хреновый из тебя, собеседник, Батон. А я вот теперь мозг себе ломаю, что мне с этим делать?» Я добрался без происшествий и тут же принялся топить баню и зимовье. Надо попариться и окончательно избавиться от хвори. Потом в баню отправятся все мои мокрые вещи. Нужно сушить абсолютно все. Спальный мешок и одеяло, палатку и тент с чехлом мотора. Все вещи, что были на мне, обувь. Кроме того, промокла и часть припасов. Сухари и взятый с собой хлеб нужно срочно на печь А то плесневеть начнут. Ружье и мелкашку нужно почистить и заново смазать. Проверить, не оцелели ли патроны и запас пороха, который я на всякий случай взял с собой, чтобы доснарядиться, если понадобится. Первый день я, как обычно, буду заниматься хозяйственными делами и приводить себя в порядок. В ход пойдут все возможные народные методы. Кроме той же бани... Я буду парить ноги, делать ингаляции над вареным картофелем и пить, много пить горячего чая с медом. Впереди много работы, а я до сих пор после мокрой прогулки в себя прийти не могу. Охотничий сезон начинается».